феликс с усилием освобождается от ее руки и встает феликс да что ты меня хоронишь перестань вот уж нашла время и место наташа цепляясь за него в последний разочек феликс никаких разочков с ума сошла да перестань в самом деле он вырывается от нее окончательно и отбегает к окну Она идет за ним, как сомнамбула, и бормочет, словно в бреду. — Ну почему? Почему? Это же я, вспомни меня, трупик мой любимый, желанный. — Фекс, слушай, тебе же пятьсот лет! Побойся бога, старая женщина! Да мне теперь и подумать страшно. Она останавливается, будто он ударил ее кнутом. Наташа — болван. Труп вонючий. Емнух. Феликс, спохватившись. Господи, извини, что это я в самом деле... Ну и так же тоже нельзя, Наташа, дрянь. Идиот. Ты что, вообразил, что магистр за тебя заступится? Да ему же одно только и нужно, баки тебе забить, чтобы ты завтра по милиции мне побежал, чтобы время у нас осталось решить, как мы тебя кончать будем. Что он тебе наобещал? Какие золотые башни, дурак ты стаиросовый, Кастрат неживой, Пфу! Тут в спальню заглядывает Павел Павлович. В руке у него бутерброд, Он с аппетитом прожевывает лакомый кусочек. Павел Павлович. «Деточка, десять минут истекли, Я полагаю, вы уже закончили?» Наташа злобно. «С ним закончишь». И не начинали даже. Решительными точными движениями Она оправляет на себе платье, волосы. Хотела напоследок попользоваться. Но он же ни на что не годен. Князь, не понимаю, на что вы надеетесь. И она стремительно выходит вон мимо посторонившегося Павла Павловича. Павел Павлович. Ай-яй-яй-яй-яй. Вы ее, кажется, обидели, задели, кажется, напрасно, напрасно. Садится на тахту, откусывает от бутерброда. Весьма опрометчиво. Могли бы заметить, у нас ко всем этим тонкостям, к нюансам этим относится очень болезненно. Обратили внимание, как наш бысоврюк попытался Маркизу подставить вместо себя. Дескать, это она все наши секреты вам по женской слабости раскрыла. Ход простейший, но очень-очень эффективный. И если бы не трусость его, могло бы и пройти, вполне могло бы. А что в основе? Маленькое недоразумение, случившееся лет от... Семьдесят назад, или сто, не помню, отказала ему маркиза. И не то, чтобы он горел особенной страстью, но отказала. То есть никому никогда не отказывала, а ему отказала. Чувствуете? Вы не поверите, а вот семьдесят лет прошло. И еще сто семьдесят лет пройдет, а забыто не будет. А, в общем-то, мы все друг друга не слишком-то долюбливаем. Да и за что мне их любить, вздорные существа, мелкие бездарные? Этот магистр наш, Иван Давыдович, высоко о себе мнит, а на самом деле обыкновенный графоман от науки». Я же специально справки наводил у него в институте. Он там вечный предместкома. Вот вам и друг Менделеева. Диву даюсь, что в нем этот рот, мистер, нашел. Откуда такое собачье преклонение? Да вы не стойте в углу, Феликс Александрович. Присаживайтесь, поговорим.